«Учат», — равнодушно подтвердил рони «Но я не вижу особого смысла делать это сейчас. Все равно мы ходим по самому лезвию, рискуя в любой момент сорваться в пропасть. Так хочется хотя бы перед лицом гибели забыть постоянные запреты и вкусить настоящей жизни. Знаешь, гончая, я ведь ни разу не любил в своей жизни». Точнее, была одна девушка, которой я испытывал это чувство. Но тогда мне слишком жестко дали понять, что любая привязанность делает нас слабее. — Ее убили? — спросил Делеон, и тут же поправился, заметив, как яростно блеснули глаза мага после этого вопроса. — Прости, если не хочешь, не отвечай. Рони промолчал. С усилием открыл плотно притертую пробку бутыли, которую все это время держал в руках, и с интересом принюхался. «Ого!» — буркнул он. «Тенгор в самом деле не обманул своего обещания и прислал нам кое-что получше вина». Далеон спрятал в уголках губ усмешку. Кажется, он и в самом деле невольно задел какую-то рану в сердце имперца. Вон он даже не смотрит в его сторону, словно боится, что гончая продолжит свои расспросы. Рони зажмурился, резко выдохнул и пригубил напиток. Какое-то время провел так, с закрытыми глазами и словно смакуя вкус алкоголя. Затем ткнул бутыль в Далиона. «Твоя очередь, гончая!» — сипло прошипел он. Далеон долго принюхивался к загадочной жидкости, но кроме легкого аромата корицы и пряных трав ничего уловить не смог. Твоё здоровье!» — наконец решившись, произнес мужчина и сделал щедрый глоток. «Хмельной напиток обжег губы и горло». В глазах все расплылось от нежданных слез. Голова вдруг стала легкой-легкой, словно все тяжелые мысли навсегда покинули ее. Даже обшарпанные стены и низкий потолок маленькой коморки больше не действовали на нервы. — Хорошо, — с блаженной улыбкой поинтересовался Рони вытягиваясь во весь рост на кровати. Воины младшей богини знают толк в спиртных напитках, что неудивительно, если каждый день жить как последний. В тоне мага неожиданно скользнули завистливые нотки. Да Леон с интересом на него покосился, но Рони уже молчал, думая о чем-то своем. «Значит, Эйра сейчас почти мертва». Наконец задумчиво протянул он, что-то вычерчивая пальцем поверх покрывала. «Если старуха умрет, не проведя ритуала передачи силы, мы обречены. Дэмиан станет единственным высочайшим и наместником всех богов на земле. Ей некому передавать силу. Далеон пожал плечами и с немалой долей осторожности вновь пригубил напиток. Закашлялся и хрипло продолжил. Она сказала, в ее роде больше нет высоких магов.